Глава 29. Но разве для вас? Спартин сглотнул и бросил на меня быстрый взгляд. Это серьезная сумма? Я думал, что для вас это мелочи за хорошую работу. Ох! Тяжело вздыхаю, косясь на него. Нет, что-то тут нечисто. Такое ощущение, что он немного, на самом деле много, не в себе. Вроде бы казался отличным тренером, взрослым человеком, а тут, выдает странности. А так ли он хорош? Или его поставили на эту должность по каким-то иным причинам. Впрочем, если он говорит правду по поводу 300 миллионов, то выдвигать претензии стоит не к нему, а к Анатолию. Неужто Лиза была права? Хотя что-то я сильно в этом сомневаюсь. Но чтобы развеять сомнения, надо поговорить с самим Анатолием. А с этим Спартиным мне больше нечего обсуждать. все таки правду или неправду он говорит все равно. Тот еще чудак. Даже и не знаю теперь, как с ним поступить. Не навредит ли? С разочарованием по поводу тренера наших бойцов я поехал обратно в поместье. Еще при входе узнал у служанки, где сейчас Анатолий. Мне сказали, что он у себя. Тук-тук-тук. Нетерпеливо стучусь в крепкую, на маленькую дверь последнего этажа. «Входите!» – слышится голос Анатолия. Буквально залетая внутрь из порога, спрашиваю, даже не поздоровавшись. «Во сколько обходится содержание тренировочного центра?» «Судя по моим подсчетам, спокойно отвечал мужчина. К концу месяца выйдет 31 миллион 540 тысяч рублей. 30 миллионов? Не 300? Удивленно гляжу на Анатолия. Не 300, конечно, но и не 30. Говорю же. 31 миллион 540 тысяч рублей. Фух. Смахнул солбай с паренью, сажусь на стул напротив стола. Ну слава богу. А с чего вы решили, что все обходится в 300 миллионов? Задумчиво произнес Анатолий. Да так. Снова поднимаюсь на ноги и иду к двери. Неважно. Извините, что побеспокоил. По доброму улыбаюсь напоследок и выхожу в коридор. Да, На кой черт я вообще повелся на эту ерунду? Знал же черт, что Лиза интригует. Причем почти на сто процентов был уверен. Но сразу помчался проверять. Только время зря потратил. Хотя, когда двигался по коридору в сторону лестницы, в голову пришла одна мысль. А что если? Нет, тот факт, что Лиза подговорила Спартина мне соврать, теперь очевиден. Но кое-что не складывалось. Для чего это ей? Понятно, конечно, что особых мотивов в ее баловстве искать не стоит. Обыкновенно она творила подобное из-за скуки или злобы. Но все-таки какая-то цель ведь у нее была? Она не могла не догадываться, что я все равно узнаю, сколько в реальности тратится на тренировочный центр, просто для траты моего времени? Нет, слишком просто. Для разгадки этой тайны стоит подумать, а что еще кроме времени я потерял? Правильно, доверие к Спартину. Ложь по поводу денег раскрылась и больше меня не беспокоит. Зато еще как беспокоит тот человек, который занимается подготовкой бойцов. А теперь я знаю, что Спартин слишком наивный, если не сказать, что глупый. И теперь раздумываю над тем, а не сменить ли его на кого-то другого. В конечном счете вся эта история вредит нашей подготовке к войне с Кощеевыми. И это является конечной целью Лизы. Спустившись на первый этаж, я позвонил Антону. Он оказался недалеко от поместья и подъехал уже через 10 минут. Мы сели с ним в кухне для важного разговора. «Хотел у тебя кое-что спросить». Начал я, глядя на сосредоточенного начальника охраны. «Какую характеристику может дать Спартину, тренеру в нашем тренировочном комплексе?» Подумав пару секунд, Антон ответил. «Он настоящий профессионал. Такой, которого еще поискать». «Ответственный, трудолюбивый, правда...» Антон почесал затылок. «Есть у него один несущественный недостаток». «Какой?» — с интересом спросил я. «Он очень влюбчивый». «Влюбчивый? А в чем это проявляется?» «Мы с Романом знакомы уже больше десяти лет, можно сказать, хорошие приятели. Поэтому я много знаю о его жизни. И жизнь эта, по крайней мере, по части девушек, очень странная. Например...» «У него никогда не было законной жены, только молоденькие девушки. Стоит какой-то из них хотя бы ему улыбнуться, все, Роман тут же влюбляется, и пиши пропало. Настолько все плохо. А когда влюбляется, то делает для возлюбленной буквально все, что она попросит. Один раз даже чуть не убил сына императора, который приезжал в Красноярск. Господи. Благо, что я вовремя об этом прознал и остановил дурака. А иначе... Не было бы у нас сейчас такого хорошего тренера. Представляешь, та девка сказала, что если он убьет сына императора, она на замужество согласится. Правда, потом оказалось, что в мужья она совсем не к роману метит, а к другому. К тому, кто всю эту телегу и решил устроить. Долгая история, в общем, но смысл, думаю, понятен. Еще как понятен, качаю головой. А что такое? Он опять, что ли, за свое взялся? Есть у меня такие подозрения. «И кто на этот раз?» Устало вздохнул Антон. «Скорее всего, моя любимая сестрёнка». Ехидно улыбаюсь. «Лиза?» «Угу, она. Я даже её пиджак в кабинете Спартина обнаружил». Все. Антон прикрывает ладонью глаза. «Это конец. Зная Лизу и зная Романа. А они еще ничего натворить не успели?» «К счастью, нет. Ну, кроме того, что я теперь знаю о слабостях Спартина». Так, Антон скакивает на ноги. Нужно срочно что-то делать. Начинает ходить из стороны в сторону. Не суетись, надо подумать. А что тут думать? Восклицает Антон. Надо действовать, причем решительно. Есть какие-то предложения? Ну? Здоровяк поправил галстук. Пока что в голову, кроме убийства, ничего не приходит. Так, вот давай только без этого. Давай просто больше не позволим им видеться. У тебя ведь людей достаточно, так? Значит, они могут следить что за Лизой, что за Спартином? И в случае чего мешать им общаться? Да, кивает Антон. Для начала так и сделаем. Ну и когда в неприятель Спартина, поговори с ним, пожалуйста. Дай понять, чтобы сосредоточился на работе. Ведь это сейчас важнее всего. От этого зависит наши жизни. Понял. Только деликатнее, Антон, деликатнее. Не надо сильно давить на Спартина. Выпейте с ним, не знаю. А о Лизе я сам позабочусь. Идет? «Да, хорошо», — кивнул Антон и отправился по делам.